часть 50. Больница находилась рядом. Путь к ней занял ровно столько времени, сколько потребовалось Петелиной на объяснение, что персонального водителя вице-губернатора Васильева зовут Кузнецов Виктор Викторович, и шрам у него на лице характерен для автомобильной аварии. На лавца зверь бежит. Валев остановил машину и показал на бритого плотного мужчину, выходящего из больничного корпуса. Вот он. Кузнецова сопровождала заботливая женщина. видимо жена. Выписали, догадалась Елена. Мы вовремя. Она вышла из машины и перехватила семейную пару. Виктор Викторович, нам надо поговорить. Что ещё? Кузнецов узнал следователя, но держался иначе, чем при первой беседе на лежаке в скорой. Осознание, что он стал жертвой не банального автоугона, а покушения на высокопоставленного чиновника, придало ему ореол героизма. Ко мне приходили ваши. Я всё рассказал, проворчал Кузнецов. Врач прописал ему отдых. стала на защиту мужа жена. А меня ни вчерашний случай интересует, заявила Петелина, разглядывая его шрам. Чего? В районной больнице дежурил неумелый хирург? Кузнецов дотронулся до шрама, скривился. Вчерашняя студентка, я сам её успокаивал. Заметный шрам. Ерунда, я не девица на выданье. Вашему шефу Василию тогда тоже повезло, только два ребра сломал, трещины. Это он приказал гонять по встречной. Кузнецов нахмурился и посхватился. Вообще-то эти сведения засекречены, от простого народа. А я старший следователь, Петелена мило улыбнулась его супруге. Мы отойдём, поговорим. Стоявший за её спиной Валеев шагнул вперёд и взял Кузнецова под локоть. Тот поморщился, но не осмелился возражать. Они отошли к машине. Петелена предупредила водителя: "Я знаю про ДТП на Ярославском шоссе. Дело закрыто. По закону вам ничто не угрожает". "По закону", подчеркнула она. "Что-то не так". Насторожился Кузнецов. Вы же знаете, не всё в жизни происходит по закону. Тем более, наши законы написаны недавно, в эпоху гуманизма, а существуют более древние, око за око, например. Вчерашнее нападение как-то связано с тем делом? Начнём по порядку. Расскажите подробности ДТП. Кузнецов замялся. Петелена подчеркнула: "Это в ваших же интересах". В тот день в Москве у какого-то министра день рождения был. Николай Егорович в подарок картину купил в Плесе. Шишкина, Левитана, я не разбираюсь. Мы ехали оттуда, я опаздывали. Васильев взлился, боялся не успеть на торжество, от министра его карьера зависела. Ну и приказал гнать. А тут ещё дождь проклятый. Ну, в общем, шофёр рубал рукой поджал губы и замолчал. Петелина безжалостно освежила его память. Во встречной машине не столь безопасной, как ваша, погибли двое: женщина и её восьмилетний сын. Я включил мигалку, оправдывался шофёр Они должны были уступить дорогу. Скажите, Кузнецов, кто-нибудь ещё интересовался тем случаем? Шрам не скроешь. Николай Егорович велел всем говорить, что мы съехали в кювет, стукнулись в дерево. Ребята позубоскали и быстро забыли. А за последнее время кто-нибудь поднимал эту тему? Кому охота ворошить старое? Хотя водитель свёл брови, прикусил губу и потёр шрам. Я вас слушаю, мягким голосом поторопила Петелина. Кузнецов склонился к ней и перешёл на нервный шёпот. Когда Ивакина убили, помните, у него дома ваша чёрно-белая психopatка мне дорогу перекрыла. Ну, там один врач мне сказал, что по шраму может определить, когда зашили рану. Присмотрелся и назвал месяц. Представляете, ведь 2 года прошло, а потом и дату. Назвал точную дату? Да, я сам удивился. Вот это специалист. И рассказали, что это произошло в Ярославской области. Кажется, упомянул про аварию, но без подробностей. А ещё он спросил, как давно возишь шефа, на каких машинах? А что? Обычные вопросы, округлил глаза водитель. Умные вопросы. Петелина подумала, достала смартфон, вывела на дисплей фотографию семьи Такаева, увеличила его лицо и спросила: "Он?" Кузнецов прищурился и кивнул. "Да, он. Правда, изменился, постарел. Было от чего?" Елена вернула снимку прежние размеры, чтобы были видны все трое: папа, мама и сын. Счастливые и живые. От его семья была во встречной машине. Он выжил, а жена и сын Кузнецов отшатнулся, побелел, сунул руку в карман в поисках лекарства или платка. Оттуда вывалились ключи и тяжело брякнули на асфальт. Следователь опустила взгляд и удивилась. От сейфа она подняла связку. Меня попросил Васильев. Кузнецов протянул руку, чтобы забрать ключи, но петель она их не отдавала. О чём он просил? В его кабинете сейф. Я должен забрать синюю папку с нижней полки. «Почему он сам не может этого сделать?» Продолжила вытягивать информацию Петелина, предчувствуя нечто сомнительное. Водитель занервничал, вцепился в ключи и повысил голос. «Потому что Николай Егорович сейчас лежит в больнице, тут в отдельной палате. Он пережил стресс и не может уйти. Я сама доставлю ему папку». «Да нет же, я должен ее сжечь!» Проговорился Кузнецов и дернул за ключи, но Петелина держала их крепко. Водитель дергал и дергал, пока не вмешался в Алеев и не пережал его руку. Кузнецов сдался и заныл: "Отдайте, он же мой начальник, что я ему скажу?" "Вам надо отдыхать, Виктор Викторович, а я решу все вопросы", подоспела его жена и поддержала. "Тебе нужен отдых, Витя, ты на больничном. Пойдём", она потянула мужа за собой. Тот шёл, понура опустив плечи, но сделав пару шагов, обернулся, перехватил взгляд Петелиной и спросил: "А этот Доктор с фотографии. Он работает в нашей больнице? Нет, он работает неподалёку. И он не то чтобы доктор. Елена не стала называть пугающую профессию такая его. А я видел его сегодня здесь в больнице. Когда? подалась вперёд Елена. Только что. Во что он был одет? Как врач с маской на лице. Я видел его глаза, сразу не узнал, а вот сейчас, где вы его встретили? Я получил ключи от Васильева, вышел из его палаты, и тут он шёл мне навстречу. Елена чертыхнулась про себя. Этого следовало ожидать. А вслух спросила: "В какой палате лежит Васильев?" "На третьем этаже, в специальном отделении", Марат Бегом позвала она, устремляясь к входу в больницу. "А мне, мне что делать?" крикнул вдогонку водитель. "Не выезжать на встречную".